Сколь времени живут такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит. Эх ты, дурак паршивый! Вот бы матку ты пожалел. Зачахла ведь! И скрипучей дугой к двери подпираясь батагом. Бабка, слушай. Вернул ее Прохор и сунул ей в руку рубль. Скажи, бабка... Только не болтай никому, слышишь? Она любит отца. «Отца!» — вскричала бабка. «Христос воскресе!» «Помахивает им!» «Больно нужно!» «Врешь!» «Слушай, бабка, а Илюха, приказчик наш, часто ходит к ней?» «Слушай, бабка, да ты чего дрожишь ты весь?» Тебя любит. Вот кого. Тебя. А мало ли кто к ней ходит. и дело, мухи к меду льют. Вот поп как-то пришел, Сожрал горшок сметаны, да и вон. Помахивает она. Прешь. Она отцов, любовница она... Тьфу! Будет она со старым мужиком валандца Говорят тебе, ты один. Эх, младен, Ты ее в банке посмотри, Растаешь, Сватай, знай, Не спокайся, А то городскую возьмешь, Смашной толстой, И загубишь косу свою, младен. Может, на морду-то ей смотреть-то вредно. Скажи ей, А впрочем, ничего не говори. Иди. Ну, иди, иди. Убью я ее. Тач, скажи. Убью. Он долго не мог успокоиться. Жюльверн полетел под стол, взял геометрию и бессмысленно читал, переворачивал страницы с треском. Ведьма, это Анфиса. Она раздевается перед ним среди цветов. Здравствуйте, Прохор Петрович. Она не торопясь входит в речку. Нет-нет, это Таня. Милая Таня. Ну где ты, нахальная, смешная Таня? Квадрат гипотенузы равен... Ах, к черту, гипотенузу! Зачем ему гипотенузы? Ему надо деньги и работу.